Часть вторая «Что он только что сказал?» Простонул Нильгиф, чье лицо потемнело от крови врагов. Естественно, он помнил этого мечника в маске. Ведь именно от его рук они прочувствовали унижение с братом. Подняв высоко вверх отрубленную голову, мечник помчался по полю боя. Конечно же, Нильгиф вспомнил лицо колдуна из Кадайна и в тот же миг вздрогнул от мысли, что они и правда похожи. Не только Нильгиф. Генерал видел, что среди армии поднялось волнение, а враги смешались друг с другом. В это время раскачивающийся воздушный корабль коалиции всё-таки сумел стабилизировать полёт и приземлился позади отрядов Нельгифа. Оттуда, словно стая диких собак, выскочило пять сотен солдат шестого армейского корпуса Таурии во главе с Натоком. Теперь армия Гарды оказалась зажата с двух сторон. Сени Дракон Услышав этот голос, нельгифу показалось, будто его снова ругает брат. Его сердце оказалось потрясено пылающим в нём истинным гневом. «Собери войска и направляйся к Аксу Базгану. Если ты перейдёшь на его сторону, то и остальная армия поддержит его!» «Что ты?» Нельгиф был удивлён, ведь несмотря на слова мечника, тот, подняв меч над головой, скакал прямо на него. Генерал едва сумел парировать удар, затем второй, третий... Мечник подскочил ещё ближе. «Я был в Кадайне», – практически прошептал он. От его слов Нильгеф замер широко раскрытыми глазами. Бомбардировка Гарда убила многих, но и выжила не меньше. Они остались там с верой, что мы, и вы, воины Кадайна, добудем победу! Нужны ли какие другие слова? Бородатое лицо Нильгефа снова стало влажным от слёз, и слёзы неожиданно казались тёплыми. «Где Гарда?» «Он в руинах Зар-Илиаса?» «Нет!» По каким-то причинам Нильгиф с лёгкостью ответил на вопрос, пока меч и копьё сталкивались меж ними. «Он в имение Должно быть в подземелье башни!» «Это хорошо!» «Хорошо?» Мечник ухмыльнулся, отчего Нильгиф оказался потрясён до глубины души. «Если убью его здесь, то всё закончится! Даже Гарда не сможет причинить вред заложникам в Зар-Илиасе, когда умрёт!» После этих слов мечник пнул бока своей лошади и, не обращая никакого внимания на Нильгифа, помчался вперёд, даже когда тот начал кричать «Подожди!». Нильгиф был ошеломлён, но даже так он снова закричал, потому что хотел узнать одну вещь. «Твоё имя? Как тебя зовут? Орба!» Вот и весь ответ, что он услышал. После чего мечник просто мчался вперёд и вперёд, отрубленная голова колдуна была похожа на талисман, защищавший орбу клинков, да и сами солдаты-гарды старались не приближаться к нему. Хотя, наверное, как минимум половину из них и войском гарды-то нельзя было назвать. Более 500 солдат во главе с Бишамом без промедления бросились к Аксу, они усилили оборону его войска, а благодаря нападению с тыла, которое вёл на ток, армия гарды больше не могла лишь атаковать. Песчаный ветер клубился вокруг поля боя словно дым, придавая ему до странного неподвижный вид. И этой неподвижности как раз хватило для Орбы. С несколькими наёмниками он мчался прямо к Эймену, и никто из врагов, по-видимому, даже не собирался их догонять. А те же, кто пытались, действовали нерешительно, отступая от двух мечей Шиику или боевого топора Гелиама. Оно... По ту сторону внешних врат в небо взмывала башня. Небо было тусклым и облачным, но Орба заметил, что над башней облака были темнее и словно кружились вокруг её вершины. Пройдя через врата Емена, орба с остальными бросились к башне в центре, на улицах не было и следа жителей, лишь сухой ветер странствовал по ним. Оказавшись перед башней, они спешились, но у двери скрывались молчаливые тени. Солдаты задумались, что же это такое, когда тени одна за другой стали превращаться в чёрных солдат, выхватывавших с пояса оружие. «Уйдите прочь!» – почти зарычал Гелиан, держа на плече топор. «Если мы одолеем Гарду, то он больше не сможет вам угрожать, и ваши семья окажется в безопасности. Уходите!» Но солдаты в чёрном, словно не имея ушей, бросились вперёд. И не только ушей. Может, у них не было и ртов, чтобы кричать, или даже мозга, чтобы думать самостоятельно. «Бесполезно!» — сказал Стан. Из-за воздействия эфира он всё ещё был бледен и чуть покачивался, но всё равно обнажил меч. «У них странный цвет!» «Наверное, им не угрожают! Быть может, они и есть личные стражи-гарды!» «Тогда беспокоиться ни к чему!» И сразу же после этого Гелиан первым ринулся в бой. Его топор столкнулся с мечом, и тихий город наполнился звуками битвы. Враг, несомненно, был опытен. Поскольку стан был далёк от нормального состояния, то даже Талькот, который предпочитал отсиживаться в безопасности, вступил в бой. Изрыгая оскорбления, он демонстрировал молниеносное владение мечом. Казалось, что только Орба занял позицию, чтобы наблюдать за боем, но на самом деле он лишь действовал настолько плавно и тихо, будто был неподвижен, пробиваясь сквозь людей вперёд и в одиночку нырнул в башню. Каждое мгновение было бесценным. Каким бы преимуществом они ни обладали, ужас магии всё равно пронизывал его тело. А потому, пока он лично не разобрался с Гардой, Он никак не мог позволить себе быть беспечным. Внезапно он почувствовал идущее со спины намерение убийства, но оно пропало благодаря Гелиаму. «Вот он твой шанс, командир. Давай, иди и прославься, как никто другой на западе. Благодарство». Бросив одно короткое слово, фигура Орба растворилась в башне. Гелиам ловко подпрыгнул, чтобы разорвать дистанцию между собой и клинками, что неслись на него и спереди и сзади. «Благодарствую, значит?» Он качнул своими волосами, похожими на гриву, и рассмеялся. Широкими движениями размахивая топором, он добавил. «Аласвилс тогда был прав. Он действительно говорит, как аристократ!» Копьё вонзилось в цель. Глаза Лима Хадейн широко открылись, а сама девушка замерла не в силах вдохнуть. Прямо рядом с её мягкими волосами в стену полностью вошёл наконечник копья, заставляя трещины расползтись повсюду. Тёмное лицо Лима побледнело, глаза дрожали и вскоре из них потекли крупные слёзы. Гарда простонал. Само собой роль украденных девушек заключалась в том, чтобы постоянно до своей смерти обеспечивать его эфиром. И всё-таки бросок копья сумел привести сердце и разум девушки в сознание, а всё потому, что копье разрушило часть системы подачи эфира. Молдов ничего не знал о магии, но его практически звериная интуиция направила бросок в то место, что вызывало у него беспокойство. Затем он сразу же обнажил меч и бросился на гарду. Не потребовалось и секунды, чтобы он сблизился на дистанции удара, на лице колдуна, ничем не отличающимся от обычного пожилого человека, проявилось беспокойство. Но... Глупец. незримый щит отразил меч, а крупное тело молдов ошатнулось назад. Руки гарды, сухие, словно мёртвые деревья, протянулись к нему. Всё его лицо под капюшоном блестело от пота. «Для обычного человека ты оказался слишком уж проницательным. Мои поздравления. На всё-таки на большее ты не способен. Ты думаешь, что я настолько бессилен, что паду перед одним человеком?» Гардо уже несколько раз впитал кружащий в зале эфир. «Молдов не мог вымолвить и слово». Казалось, что воздух в комнате превратился в десятки рук, что со сверхчеловеческой силой душили его. Меч выпал из его ладоней, на висках проступили крупные вены, а лицо побагровело. Но затем внезапно он побледнел, на губах показалась пена. Было видно, что генерал на грани смерти. «Молдов!» В этот момент со спины к гарде выскочила тень. Колдун слишком сосредоточился на Молдове тем самым позволив ей довольно легко подобраться к себе. Болеснула сталь, и кончик лезвия погрузился вплоть. Если бы этот человек мастерски владел мечом, то даже пусть он был бы обычным взрослым человеком, то в этот самый момент жизнь гарды бы оборвалась. Но его противником оказалась Лима Хадейн. Да, она схватила меч Молдофа, но оружие оказалось слишком тяжелым для хрупкой принцессы, Она смогла лишь срезать часть кожи со спины Гарды, после чего меч врезался в землю. «Ах ты!» От жгучей боли в спине Гарда резко обернулся с искажённым от нё навести лицом. Крупное тело молдов огрохнулось, словно камень. «Проклятые кадаинцы! Лезете ко мне один за другим!» «Достаточно! Сейчас я наконец избавлюсь от вас!» Гарда заставил свой браслет блеснуть и затем внезапно поднял палец. Упавший на пол меч словно живой начал извиваться, а потом взмыл в воздух. Он поднимался всё выше, разворачиваясь в воздухе, а затем резко остановился. И направлен он был прямо в спину Лины Хадейн. И потом он сразу же прорезал воздух. В стремительно ускоряющемся мече было не меньше силы, чем в брошенном ранее копье Малдофа. С такой мощью он должен был с лёгкостью пронзить тела принцессы но прямо перед этим сверкнул другой клинок. Мечи столкнулись в воздухе, а затем с искрами упали на землю. «Что?» Гарда резко обернулся к единственному входу в зал. В его сторону словно вихрь мчалась тень. Не успели его глаза уловить, как она оказалась впереди, подняла один из упавших мечей и, не останавливаясь, метнулась в сторону Гарды. «Чёрт!» Он тотчас же воспользовался новой магией. Второй меч снова ожило оказался межним и тенью. Тень замерла, но в её глазах враждебность ни с чем не спутать. Острый взгляд вонзился в колдуна из-под маски. Наконец, орба достиг гарды. Колдуна, что взял себе имя, из зордианцев уже 200 лет. Колдуна, что с армией вторгся на западные земли, неся за собой разрушение и погибель. И этот колдун выглядел обычным стариком, причём даже не зордианцем а в его лбу блестело нечто похожее на кусочек драгоценного камня. «Ты...» – начал Орбо. «Ты...» – вместе с ним с ядом произнес Гарда. Ведь он узнал в своём противнике того самого мечника, которого видел недавно в браслете. Меч снова воспарил в воздухе, Орбо отбил его в сторону и собирался шагнуть к гарде, но тот отскочил с такой лёгкостью, словно у него выросли крылья. «Ты не зардианец. «Думаешь, такой сопляк сумеет удалить меня? Гардо!» «Ты направил на меня меч. Подумай, что будешь делать дальше, колдон А ты, похоже, уверен в своих навыках. Хотя, раз ты сумел добраться до меня, то, как и Малдофа, мне стоит похвалить тебя!» «Колдун в Кадайне сказал то же самое, а потом лишился жизни!» «Какая самоуверенность! А ведь ты просто немного помешал мне!» «Но своей цели в Кадайне я уже давно достиг!» «Благодаря этому зар Ильяс будет переполнен эфиром!» Гарда высокомерно засмеялся, открыв на обозрение свои слегка желтеющие зубы. «Да и в этом сражении я заполучу немало эфира. А самое главное, у меня есть смена боссган!» Как и сказал Гарда, в зале находилась девушка, которую Орба знал. Естественно, он не мог не удивиться, но не допустил ошибки, показав это прямо посреди боя. «Ты опоздал, мальчишка!» «Прибудь ты чуть раньше, и, может, сумел бы одолеть меня!» «Заткнись!» В тот момент, когда Орба бросился к нему, Гарда воздел руки вверх, и из его браслетов пошёл чёрный дым. Несмотря на это, Орба решил не останавливаться. Ведь он боялся попасть под магию колдуна, но с неожиданной быстротой перед его глазами осталась лишь тьма. «Что?» Его удар мечом прошёл сквозь тьму, не задев Гарду, который не так давно стоял на этом месте, И Орбе стоило немалых усилий сохранить равновесие. Сейчас он мог лишь остановиться и снова приготовить меч. Всюду одна лишь тьма. Он не видел ни своих рук, ни ног, ни стали, что держал в руке. Орба глубоко вздохнул. А затем словно дикий зверь позволил своим пяти чувствам заработать на полную катушку, пытаясь обнаружить противника по запаху или потокам воздуха. Он не знал, сколько простоял вот так. Но когда его глаза наконец привыкли к тьме, воспринимая её как обычную темноту, в стороне от торба засеял красный свет. Быстро подняв меч и прикрывая другой рукой глаза, он повернулся в ту сторону. Там мерцало пламя. Когда он наконец ощутил жар, вокруг уже поднялась огненная стена. Иллюзия, или же... Он не мог ошибиться. Должно ли было это пламя сжечь его, или же просто отвлечь от настоящего удара? И тогда он почувствовал колебание воздуха позади себя. «Там...» Непроизносение слова Орба развернулся, вкладывая самовращение в этот удар. Но в самом конце неожиданно замер, заколебался. Ведь перед ним стоял не ужасный колдун и даже не мечник в чёрном. «Орба!» – произнёс мужчина. «Брат!» От собственных слов Орба почувствовал головокружение. Сколько лет назад он в последний раз произносил это слово. Перед ним без сомнений стоял Роан. Моя брата было бледным, а протянутая к нему рука мокрая от крови. Орба невольно отступил, рядом с ним стояла и Алиса. Её одежда мерцала бледным светом, а сцена сгорающей деревни ярко вспыхнула в сознании Орбы. А позади них определённо угадывалась фигура матери, которая после ухода Роана в апту потеряла задор и чьи глаза тогда потускнели. «Нет!» «Всё это ненастоящее». Но даже зная об этом, Орба не мог отвести взгляда. Ведь перед ним стояли те, которых он всё время искал. Те, кого он давно потерял. С каждым шагом к их лицам возвращались краски, а глаза становились всё ярче. И вот они уже улыбались Орбе, как и тогда в жизни. «Орба, что-то не так?» Роан словно мягко упрекал своего хулиганистого младшего брата. «Точно. Зачем тебе маска?» Хихикнула Алиса. «Опять в героев играешь? Не пора ли тебе домой помогать матери?» «Она права». Его мать, как и всякий раз, когда видела, что Орба подрался, дарила ему полураздражённую, наполовину смирившуюся улыбку. «Я не говорю тебе быть таким же, как Роан. Но вот ребёнком оставаться ты вечно не можешь. Честно говоря, с каждым годом ты всё больше становишься похож на своего безрассудного отца». «Хватит». Он должен был сказать это вслух, закричать во все легкие, но его губы дрожали и не могли не раскрыться. Он даже не мог отойти на шаг назад, позволяя призракам подходить все ближе. Роан протянул руку, собираясь коснуться его плеча. И в это мгновение все его тело охватило чувство необъяснимого отвращения. «Хватит!» Он отмахнулся от руки, отскочил на пару шагов назад и вновь поднял меч. «Что такое орба?» Каким-то образом фигура Рона оказалась уже не перед ним, а справа от него, схватив его за руку. «Точно? Я же говорила, хватит играться!» Алиса оказалась слева от него. Она с удивительной силой удерживала его руку и тихо посмеялась ему в ухо. «Или, быть может, ты хочешь убить нас?» А спереди к нему подошла мать. Кончики ее губ медленно изогнулись, превращаясь в устрашающую улыбку, разрываясь все выше и выше, пока из образовавшейся дыры не показалось другое лицо, слизкое от крови. «Да, убить собираешься? Как ты уже сделал с нами?» В какой-то момент количество людей вокруг Орба увеличилось, залитые кровью лица гладиаторов и его противников, а позади него вобушевало пламя, которое, казалось, всегда украшало его бои. Был среди призраков ещё один, и увидев его, Орба чуть не вскричал. Неуверенным шагом к нему направлялся Олбери Билан.